Глава 10. Суматоха в доме постепенно улеглась. Шумскую мы переправили в вособняк, где жил Данияр, а затем наведались в академию. Алим ещё в первый визит внушил соседке Агнияр и по комнате, что нас там не было. Однако не поленился ещё раз проверить и почистить малейшие следы за собой. Теперь, если Лупухину и спросят, когда последний раз видела подругу, девушка ответит, что та собирала из дому. Вещи книжные временно вернули на место, а для слуг в особняке младшего брата воссоздали иллюзию, будто Агнияра примчалась на наёмном экипаже и сразу поднялась к себе, не желая ни с кем общаться. Утром её не смогут добудить. И вызову целителя. Может, мы зря перестраховывались, но не хватало ещё обвинений в использовании магии разума. За всей этой кутерьмой я не успела расспросить Алима, увидел ли он что-нибудь в воспоминаниях книжны. Раз уж ночь всё равно выдалась бессонной, пришла к нему поговорить. Ничего не увидел. Устало поделился брат Студенческая рутина, приправленная обидой и интригами. Агнияра переживала потерю дара и никому не показывала, как сильно её задевают оскорбления. Обвиняла в бедах тебя, но это давно не новость. Единственное, что меня зацепило это сны, повторяющиеся каждую ночь. Чувствую в них что-то неправильное, а что именно понять не могу. Калейдоскоп из постоянно меняющихся картинок мутных, будто в тумане. Шумская их тоже видела нечётко и кого-то сильно боялась. Определить сложно. Может, темники так и воздействуют, высказала предположение. На кроватях у боевых девушек я видела печати, специально проверила их наличие. А что Лопухина не заметил странностей? Вот ты сейчас заострила внимание, и я вспомнил Мужчина посмотрел на меня изумлённо. У этой девушки, Катерины, кажется, тоже мелькал образ человека в тумане. Я глубоко не погружался, но за повседневными мыслями скрывался и рациональный страх перед таинственным незнакомцем. "Алим, понимаешь, что это значит?" Не дожидаясь ответа, сразу принялась рассуждать. "Тёмный орден способен воздействовать на людей через печати. Они смогли просчитать нас, раз заложили в огнеяру бомбу замедленного действия. Сами темники остались в тени, умело маскируясь за сновидениями, которые никто не принимает в расчет. Даже их магию сложно распознать, пока не столкнешься с ней лоб в лоб. А что если атака через княжну Шумскую удалась? Ты ведь один из сильнейших магов разума, а девчонке удалось тебя достать. Возможно, хитрость заключалась в том, чтобы ты вошёл с огняры в ментальный контакт и не ожидал нападения. Какой в этом смысл? Вдруг темники достигли цели, а мы об этом даже не подозреваем. Но я не нахожу в себе изменений, не вижу стороннего давления или внушения, никаких следов. Может, и так. Хочется верить, что обошлось. Грустно улыбнулась. Но ответь на один вопрос. Те люди, которых ты наделяешь ложными воспоминаниями или заставляешь что-либо сделать, осознают, что находятся под внушением? Нин, я алим гулко сглотну. Я не знаю. Считается, маги разума менее подвержены чужому влиянию. Однако моё мнение в этом вопросе всё зависит от личной силы. Если же на стороне темников притаился могущественный маг, то теоретически я могу не осознавать его действия в отношении меня. Проклятие, я тебя подвёл. Ашкеназиц растерялся и схватившись руками за голову, погрузился в размышления. Но я не могу предать. Есть же клятвы, которые не переступить. Есть потребность тебе помогать и желание. Асёкся и паник Вот уж чего не собиралась позволять брату, так это сомневаться в себе. Уж кто, как не он, тащил на себе бремя власти и стал крепкой, надёжной опорой. Возможно, это ничего не изменит, но я предлагаю навестить ашкеназский храм в Вене, пройти очищение в купели и примерить княжеский венец. Хуже не будет, только не стоит никому говорить об этом, предупредила Алима. Едва он взял в руки магический почтовый ящичек. Как скажешь. Ашкеназит покорно кивнул и отложил артефакт в сторону. Тогда перед уходом избавимся от повседневных вещей, меток и амулетов, на тот случай, если кто-то отслеживает их перемещение. А ты разве не перепроверил ближников на лояльность? Боюсь, я упустил из виду одну важную вещь. Минутная слабость прошла, теперь Олимп выглядел собранным. жестким. Если темники способны воздействовать на подсознание или управлять людьми через сны, то человек может не подозревать, что совершает что-то ужасное. «Как сам Намбула?» — сообразила я. «Да, таким образом темники легко обходят клятвы, ведь их жертвы не подозревают о предательстве. Но теперь я хотя бы знаю, что искать». Пожалуй, стоит обращать внимание на любые мелочи, которые покажутся странными. Должно же быть что-то общее. Например, мы знаем, как в академии студентов накачивают гнилой энергией, чтобы пробудить неизменные инстинкты. Если тёмный мак разума способен проникать в умы жертв через сны, мы никогда его не поймаем. Но вдруг это не так. Вдруг это не со всеми людьми срабатывает, и необходим личный контакт. Или, как в нашем случае, через посредника. Ты ведь причищал огняря мозги 2 недели назад, а теперь твоё воздействие сошло на нет. Быть может, шумскую заново обработали как раз в промежуток между императорским балом и нападением. Но это здравая мысль, признал князь. Чуть позже я посмотрю воспоминания огняря, чтобы определить всех, с кем она вступала в контакт. Это займёт время, но можно выявить несоответствия, если сравнить события с воспоминаниями других людей. Никто и не говорит, что вычислить мага такого уровня простая задача. Выдохнула с некоторым облегчением, радуясь, что наметила план действий, и поиск предателя сдвинулся с мёртвой точки. Нам придётся быть очень осторожными и подготовиться к тому, что ты или я уже подверглись внушению и не подозревая об этом. А вот здесь ты ошибаешься. Будь у тёмного мага возможность влиять на тебя, он бы давно этим воспользовался. Все эти телодвижения Шумской и её нападение на Егорку были бы не нужны. Думаешь, темники зашевелились потому, что я вышла из тени и объявила о возрождении рода? И это тоже, но я считаю, брат выдержал паузу. дело в императорском артефакте. Учитывая, как Ириана Бельский желает заполучить тебя, приверженцы тьмы не допустят, чтобы ты усилила таким образом князя. Я сама этого не допущу. К тому же, артефакт собран наполовину. Не хватает четырёх камней, а это жизни четырёх магов, помимо этого есть ещё центральный камень и завершающий этап, о котором я ничего не знаю. Часть дневника, где об этом говорилось, не удалось восстановить. Как бы там ни было, необходимо срочно усилить защиту. Интуиция мне подсказывает, что это только начало. Визит в Вену под покровом ночи прошёл успешно. Только Гера Айзеберга переполошили, чтобы провёл обряд очищения, но для него в радость, что мы не утратили веры и пришли в храм за помощью. Печати ашкеназцев, прежде сдерживающие мою магию, давно мы разрушились. Я сама по себе щит, но Олимп посчитал необходимым заложить защиту, работающую за счёт особых сил древних рун. Перестраховывался, конечно, но глупо было отказываться от дополнительных козырей. Достаточно вспомнить, как нас отрезали от магии заклинанием ненасытной пасти. Неизвестно, с какими ещё Подлостими столкнёмся в будущем, надо бы и остальных также защитить. Давай запланируем на завтра, попросила великого князя. Начнём с братьев. Я только за, но сначала убедимся, что они не под влиянием темников. Что значит? осеклась, осознавая страшную вещь. Ты подозреваешь кого-то из них? И я даже знаю кого. Мне сделалось дурно. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы собрать в кучу всю информацию и сделать выводы. Кто проучился в академии 3 года, не подозревая о печатях темников? Кто мог попасть в зависимость и сам того не желая предать вопреки связующим клятвам? Кто был в курсе всех наших планов и создавал нам защитные амулеты? Не потому ли, да Егорки так легко добрались? А как же поиски места, куда стекалась отнятая у студентов энергия? Разве темники допустят, чтобы мы обнаружили их логово, если только для того, чтобы заманить в ловушку? Проклятье, я ведь даже поговорить с ним об этом не могу, чтобы не сработало клятво. Он в безопасности, пока не подозревает о предательстве. Учитывая уникальный талант Варфоломея, вряд ли подставят настолько, чтобы он погиб в жутких муках. Но как же горько осознавать, что всё это время с нами играли, дёргая за верёвочки. Я, как стояла, так и села, подгибающиеся ноги отказывались держать, а тело сотрясалось предательской дрожью. По щекам против воли потелись горькие слёзы. Они не посмеют приказать ему навредить тебе. Олим присел рядом, обнял за плечи и притянул к себе. Из-за арабской привязки и за счёт обмена жизненной силы ты имеешь над парнем особенную власть. Никогда не обращала внимания, что любую твою просьбу ромка бежит выполнять с неочевидной радостью, бросая остальные дела. Но как это исправить? Ты хоть представляешь масштаб? Это же древние тайны ашкеназского народа. Охранная система Левина и Каменный пади, природный источник, наконец. Это же катастрофа. Что нам делать, Алим? Я у меня руки опускаются после такого. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Брат участливо погладил меня по плечу. А пока тебе стоит освежиться, позавтракать и вернуться в академию. Никто не должен заподозрить, что мы догадались, кто у темников тайный осведомитель. — Верно. Я тяжело вздохнула и активировала импульс бодрящей энергии, чтобы сбросить усталость. Такой же направила Алиму, чтобы зарядить силами на предстоящий день. — Спасибо. Мужчина вздохнул полной грудью и посмотрел на меня с благодарностью. — Не нам. И еще один момент, который мы не обсудили. Поджал губы в задумчивости, будто бы тянул с этим до последнего. — Если уж темники... Вы считают, что диверсия удалась, то в ближайшее время устроют провокацию, способную вбить между нами клин. Пожалуйста, 100 раз подумай и не действуй из горяча. Если услышишь обо мне что-то плохое. М да, ты прав. Меня передёрнуло от одной только мысли, что эти твари очернили бы Алима. Постой. Вспомнила об одном нюансе, который совершенно вылетел из головы. Ерослав недавно упомянул некий адрес. Я хотела проверить, но не до того было. Садовый переулок 17. Тебе это о чём-нибудь говорит? как ты сказала. Ашкеназиц побледнел. 17? Мужчина ослабил узел на шейном платке, но этого оказалось мало. Алим резко поднялся и Ирину усек к столу, где всегда находился графин с чистой водой. Налив бокал до краёв, князь осушил его залпом. Я терпеливо ждала продолжения. Раз уж адрес вызвал такую реакцию, значит, там проживал кто-то важный. Брат тем временем сел в кресло и откинулся на спинку, сомкнул веки и понял, что они задумали. Не открывая глаз, произнёс Алим, как чувствовал, что неспроста эта девушка появилась в моей жизни, и всё равно не сдержался. Это было выше моих сил. Прости. Неожиданно выпрямившись, Ашкеназиц бросил на меня полный сожаления взгляд. У тебя появилась девушка? Загорелось любопытством. За это извиняешься. Алием, я же только рада буду, если устроишь личное счастье. Ты заслуживаешь этого как никто другой. Кто она? Красивая? Как зовут? Дочь крестьянина, родилась в глухой деревушке под Тверью, вторым ребёнком в семье из 11 детей. С малых лет заботилась о младших и работала, не жалея себя. Когда подросла, приглянулась местной барыне. Дочка у той, одногодкова, вот и потребовалась, девочка для игры и компании. Грамоти её обучили, манерам, житейским хитростям, а когда подросла, отправили в столицу. Тут барышня замуж вышла, а служанка неугодной стала, потому что муж на неё начал заглядываться. Вот и выгнали её на улицу, где девочка какое-то время выживала, пока не нашла себе покровителя. Намекаешь, что твоя зазноба, девушка с пониженной социальной ответственностью. Вот уж не ожидала таких откровений от брата. Мужчины в этом мире посещали публичные дома, но никто этого не афишировал. Состоятельные господа предпочитали содержанок или любовниц. чтобы не подцепить сорамную болезнь. У князя же достаточно денег, чтобы завести себе несколько таких девиц. Он не женат, обнародование подобной информации не нанесёт вреда репутации. Это в прошлом. Ашкеназиц поморщился. Не знаю, как тебе сказать, лучше будет, если сама увидишь. Проблема в том, что о квартире на Садовом никто не знает. Я только Варфоломей туда привозил, чтобы он настроил защиту. В паре кварталов от переулка расположена ресторанция с выходом на две улицы. Пара мобиль с водителем и охраной всегда дожидается меня там. Сосед по этажу одинокий старик, который из дома не выходит. Служанка приходящая на ночь не остаётся. Другие квартиры сдаются, и жильцы постоянно въезжают, съезжают. Вход отдельный через полисадник. Место тихое и безопасное. И ты хочешь нас познакомить? Как-то не похоже на Алиму. Она, в общем, ты сразу поймёшь, почему я не смог пройти мимо. До начала занятия осталось время, успеем. Вот, протяну мне медную монетку. Вторая лежит в квартире, чтобы ты сумела настроить переход. Я давно собирался рассказать и жалею, что дотянул до последнего. А чего же? Взяла метку и сосредоточилась на конечной точке выхода. Я же не монстр какой, судить за грехи прошлого твою подружку не собираюсь, препятствий чинить, тем более. Тут уж скорее ашкеназцы возмутятся, ведь тебе не раз уже предлагали в жёны девушек из благородных семейств. Ответить Алим не успел. Я как раз открыла тропу, и мы вместе переместились в незнакомую гостиную. Кремовые обои на стенах, шторы в цветочек, овальный стол покрытый ажурной скатертью, стулья Букетик из засушенных цветов в вазе, сервант с посудой, парочка мягких кресел и комод, ничего кричащего или вычурного, что говорило в пользу хозяйки. Лида я обернулась на голос брата, застывшего на пороге спальни. Меня полоснуло отголосками его боли, и как-то сразу пришло понимание, что мы опоздали. Я медленно подошла и заглянула внутрь. Милая, любовная гнёздышка, выдержанная в пастельных тонах была прежде. На деталях взгляд не задержался, прикипев к распростёртому на кровати телу. Увиденное повергло меня в шок. В одном Алим оказался прав. Я сразу всё поняла, и почему он привёл сюда и за что извинялся, сложно не понять, когда видишь свою мёртвую копию. Лида выглядела на 5-7 лет постарше и обладала женственными формами, но светлые волосы, чуть вздернутый носик, высокий лоб и разлёт бровей я будто смотрела в зеркало. Поразительное сходство. Зачем кому-то убивать её? Жалостью наблюдала, как брат осторожно распутывает шнурки, стягивающие запястье погибшей, как бережно поправляет задравшуюся ночную рубашку. И закутывает девушку в покрывало. Леду закололи ударом в сердце и уже мёртвую привязали к спинке кровати. Тело успело закоченеть и застыть в одном положении. Это мести предупреждением, что следующий будешь ты. Других вариантов быть не может. Глухо произнёс Алим: "Ко мне на днях наведался один старый знакомый. Я не сразу вспомнил этого человека, а когда сообразил, где мы встречались прежде, то сильно удивился. Поговорим об этом позже. Ты поможешь? Откроешь тропу в Гороховец? Конечно. Зачем спрашиваешь? Алим, сочувствую потере. Мне так жаль. Слова застряли в горле от пронзительного взгляда, каким брат на меня посмотрел. Я терпеливо ожидала, пока князь соберёт личные вещи девушки и подарки. чтобы не оставлять улик, которые могли привести к нему, попутно он связался по магической почте с господином Верманом, управляющим юридической конторы, который подтвердил, что обеспечит конфиденциальность встречи. Почему Гороховец спросила, чтобы завязать разговор и отвлечься от тяжёлых мыслей. С этим местом у меня связаны печальные воспоминания. С Аристархом Самуиловичем я веду общие дела. Он будет держать язык за зубами, да, и на ум, если честно, ничего другого не приходит. Хочу похоронить Лиду по-человечески, чтобы после навещать иногда могилку. Богодельня при храме – идеальное прикрытие. Туда часто попадают люди, доживающие последние дни. Наше появление с трупом на руках поразило господина Виермана. Но отдать должное, он только бровью дёрнул, а дальше вывел на задний двор конторы, где поджидал закрытый экипаж. В самой богадельне уже знакомый из авхоз отнёсся к просьбе как к чему-то обыденному, указал на погреб, использующийся под мертвецкую, взял за оплату услуг 4 рубля золотом и пообещал устроить проводы по высшему обряду. С братом я договорилась встретиться вечером для серьёзного разговора. Это сначала меня шокировало поразительное сходство с убитой и то, что брат скрывал девушку от семьи, а потом я задумалась о причинах и пришла к однозначным выводам, которые требовали объяснений. Интересно, откуда Бельский пронюхал о необычной любовнице ашкенасского князя? Алим утверждает, что о квартире на Садовом знал только Варфоломей. «Не нравится мне эта странная тенденция». Утечки информации о Тромке к Ярославу. Нужно срочно проверить, куда подевался подлинный артефакт Великого Владимирского князя. Помнится, в последний раз видела у Ромки в руках. А ведь Ванька дружит с Варфоломием. Неужели не заметил странностей? Написала Чернецкому, что хочу встретиться. Договорились увидеться в обед на старом месте. Ты опять исчезаешь без объяснений. на село Орлова. Кажется, мы уже выяснили, что мне можно доверять. Я прости, Оль, семейные дела, не имею права пока рассказывать. Обманывать подругу не хотела, но я уже в себе скоро сомневаться начну. Только недавно мы встречались из-за возможного предательства Кочетковой, а теперь все участники той встречи под подозрением, за исключением Ивана, пожалуй. Его ментальная устойчивость служила естественной защитой против магов разумом-отемников. "Ого, вот так сюрприз", удивилась, открыв тропу прямиком к дальней скамейке академического парка. "Не знаю, когда Ваньку успел, но на месте скамьи выросла ледяная беседка со столиком и сиденьями, навесом на тонких опорах и декоративным ограждением. По ледяным бортикам сооружия были расставлены свечи, В пузатых стеклянных стаканчиках огненные язычки отражались в ледяных стенках алыми бликами, превращая сооружение в нечто волшебное. На столике в ледяной вазе стояла белая роза, а на посуде из прозрачного стекла дымился горячий обед. «Прошу, присаживайся». Ванька улыбнулся озорной улыбкой, галантно поклонился и подал руку, приглашая к столу. «Нравится?» «Очень!» Я подождала, пока Квалер постелит на сиденье тёплый плед и присела. Это так необычно. Я тут подумала, зачем пропускать обед, если можно перенести его на свежий воздух. Позволь за тобой поухаживать. Иван снял лож из глиняного блюда, и по морозному воздуху поплыл аппетитный аромат куриного супчика. Замечательная идея. Но кто же создал это великолепие? Обвела восхищенным взглядом беседку. Наверняка не обошлось без мага льда. «Да ладно!» — вытаращилась на парня. И ничего не ладно. Беседку по моей задумке создал знакомый паренек с пятого курса. В академии учатся немало талантливых ребят, умеющих управляться со льдом. Твой жених тут ни при чем. Удивительно даже, что такая идея пришла тебе, а не ему. «А чем я хуже?» — насупился парень. тем, что не обладают даром и усыпальницей знаменитых предков. Ну что ты? Это здесь не играет никакой роли. Мне правда нравится. Задрала голову любоей с ледяной крышей и игрой солнечных бликов на поверхности. Я рад, смягчился Иван. Ты кушай, а то еда быстро остынет. После сытного обеда на свежем воздухе не хотелось возвращаться к проблемам. Однако, делать нечего. Не так много у меня друзей, которым могла бы довериться. Вроде бы Ванька не клялся в верности, не приносил присягу роду, а по-прежнему оставался своим человеком. Разговор выдался непростым. Иван, как только услышал о предателе, сразу взбелинился и категорически заявил, что Ромка не мог этого сделать. Мне самой не верится, но я даже спросить не могу, чтобы не навредить случайно. Он может не осознавать, что это происходит. Только представь, сколько возможностей у темников было за 3 года, и не так уж много, я тебе скажу, пробурчал парень, заступаясь за друга. Варфоломей сразу выставил защиту в комнате. На нём несколько различных амулетов, а случить какое воздействие, догадался бы. Он как никто другой чует тёмную энергию. Ты прав. «И поэтому Ромка – последний человек, на которого я бы подумала. Я и сейчас не верю, что брат осознанно сливает информацию, но факты – упрямая вещь». «Вот именно факты!» Али Мосипович беседовал с Агниярой, когда та напала. Я невольно вздрогнула и отвела взгляд. Мне пришлось утаить правду о ментальном контакте. Шумская выждала, пока противник расслабился. Усыпило бдительность и нанесло удар. Возможно, что и к Варфоломею враг подобрался настолько близко, что он спокойно поворачивался к этому человеку спиной. Взять бы хотя бы соседа по комнате, тот запросто мог дождаться, пока Ромко уснёт и сделать всё что угодно. О, господи, я вдруг вспомнила, как встретила Евгения Шереметьева на собрании клуба. Думаешь, это он больше никому. Выждал какое-то время, понаблюдал, Мог даже не сам, а впустить чужака в комнату ночью, но без его участия не обошлось. И что ж нам делать? Как что, спасать друга? Иван зло ухмыльнулся и ударил кулаком правой руки по ладони левой. Устроим господину Шереметьеву несчастный случай и отправим в незапланированный отпуск с проживанием в целительском корпусе. Хм, идея неплохая, но как бы не привлечь к себе ненужных подозрений. А мы подстроим так, что Ромка сам отправит соседа на больничную койку, и поможет нам в этом госпожа Кочеткова. Похоже на план, одобрительно кивнула. Что от меня потребуется? Зелье варить умеешь? Ну, если только не сложные. А что? Через пару часов разузнаю рецепты и сообщу, что потребуется. Заодно кое-какие слухи пущу. Воспользуемся Егоркиным запасом ингредиентов и плитой. Можно и к зельеварам обратиться, но это след, а потому приготовим сами. Если ошибаемся в чем-то, не страшно. Подумаешь, помучается Евгений Аркадьевич лишних пару часов в желудком. Договорившись встретиться у Егорки на чердаке, я еще раз от души поблагодарила парня за столь необычный сюрприз. Спасибо за чудесный обед. улыбнулась теплотой и нежностью хоть что-то приятное за сегодня мне понравилось а я счастлив что смог угодить просиял Иван захватив в плен мою руку и целуя покрасневшие на морозе пальчики если позволишь буду радовать тебя чаще